Анна Бикси. Беглянка. Дорога к счастью. Глава 1 Последний рейсовый автобус пригородного сообщения не спеша ехал по разбитой трассе ночным маршрутом. Народа в салоне было немного, лишь те, кому посчастливилось работать в городе. Молодая женщина, крепко сжимавшая ручку детской коляски, резко выделялась на общем фоне. Она была инородным телом в слаженном коллективе жителей близлежащих поселков, которые знали друг о друге все. Незнакомка сразу же привлекла к себе всеобщее внимание пассажиров, они долго перешептывались, обсуждая гостью, но, в конце концов, интерес угас. Люди переключились на насущные проблемы, забыв о ее существовании. Татьяна облегченно вздохнула, радуясь, что ее оставили в покое, и отвернулась к окну, с ужасом осознавая, в какую глушь, завела ее судьба всю жизнь она прожила в мегаполисе и не привыкла к деревне. Но обстоятельства сложились таким образом, что лишь здесь она могла чувствовать себя в безопасности. Наблюдая за тем, как поздние сумерки сгущаются за окном, укутывая все вокруг, темным, непроглядным покрывалом, она с трудом сдерживала внутреннюю панику. Раньше никогда не думала, что за городом наступления ночи ощущается отчетливее. В слабом свете фар природа казалась мрачной и пугающей. Деревья превращались в зловещих монстров с когтистыми руками и огромными зубами. Тихие перешептывания пассажиров, больше напоминавшие заупокоенные молитвы, тоже не добавляли оптимизма. Татьяна зябко поежилась, чувствуя, как страх проникает все глубже под кожу, как его ледяные щупальца опутывают ее со всех сторон. С трудом усмирив разыгравшееся воображение, проверила мирно спавшую дочь и прислонилась щекой к прохладному стеклу. Прикрыв веки, мечтала лишь о том, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. Через несколько минут автобус резко дернулся и остановился. Татьяна открыла глаза и осмотрелась, силясь понять, где находится. Тусклое освещение не позволяло прочитать название на облеклой табличке. С трудом различив буквы, она поняла, что это не ее остановка, и чуть слышно вздохнула. Сколько осталось до конечной, даже не представляла. Двери открылись, и ночная прохлада ворвалась в салон, заставив кожу покрыться мурашками. Несколько человек вошли в автобус, и неприятный запах перегара тут же заполнил пространство, провоцируя мерзкую тошноту. Смерив недобрым взглядом новых пассажиров, Таня инстинктивно зажала нос ладонью, стараясь глубоко не вдыхать. Запах перегара с детства вызывал у нее рвотные позывы. Пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с реакцией организма.